Глава 19 На обратном пути из Академии я задумался, какой артефакт я могу преподнести главе клана Дамаяти. У меня сейчас четвертый магический ранг, а максимальный полноцветный щит, который я могу сделать, держит атаку местного седьмого. Дамаяти сам имеет восьмой ранг. Толку ему с такого щита. Значит, боевые плетения отпадают сразу. Нужно что-то такое, чего в этом мире нет. Ну или хотя бы то, что имеет очень отдаленные или плохие по моим меркам аналоги. И вот тут я уперся в свой ограниченный кругозор. Он, в общем-то, у любого человека так или иначе ограничен. Невозможно знать все. Но конкретно сейчас это было очень наглядно. Потому что моя основная специализация из прежнего мира — личные защитные артефакты — мне помочь ничем не могла. А все прочие знания у меня были из смежных областей. Невидимость, прослушка, отдельные вещи из области укрепления материалов и подготовки боеприпасов. Все это так или иначе тоже имело отношение к военной сфере. Из небоевого у меня есть простенькое обезболивающее, изолирующий купол и универсальный нейтрализатор ядов. Ничего из этого на родовое сокровище не потянет при всем желании цветофункциональной шаром сделать. Даже если местные маги вообще смогут приспособить его к обучению, как это было в моем родном мире, скоро это перестанет быть эксклюзивом. Лакшти четко обозначил свое намерение сменить магическую концепцию в этом мире. А еще я хорошо помнил свой прокол с плетением для ректора. То, что я видел как проходную разработку, которую сделал за один вечер, она оценила совсем иначе. Возможно, я просто не могу адекватно оценивать то, чем владею. Как ни крути, я дитя своего мира. А у нас очень многое было совсем иначе. Я просто не вижу половины возможностей здесь в силу собственных привычек и стереотипов. Надо Сасан поговорить на эту тему. Вот уж кто способен по достоинству оценить все возможности моих плетений, так это урожденная аристократка древнего рода. Грузный седой старик привычно стоял у окна и смотрел вдаль. За его спиной дверь кабинета открылась и вошедший произнес. «Господин Кишори!» Глава ИСБ обернулся. «Хатри!» — приветственно кивнул он. «Чем порадуешь?» «Скорее огорчу!» — покачал головой Хатри. Маги основ родов Нишант и Махини были убиты по дороге в свои родовые резиденции. Мага-магади достали уже там. Девушка доехала, но стоило ей выйти в город, ее убил снайпер. Спецбоеприпас. Один выстрел, защитный артефакт не спас. «Что говорят аналитики?» Склоняются к версии борьбы за власть. Кто-то последовательно убивает всех магов, которых собирал наследник Лакшти сразу после своего раскрытия. — Их осталось четверо, — задумчиво сказал Кишори. Бхаскара успели прикрыть? Я отправил к ней тревожную группу, но нападение до сих пор не последовало. — Думаешь, спугнул? — Скорее всего, — кивнул Хатри. Связываться с ИСБ в стране мало охотников. И Раджат? За ним мы давно приглядываем. Я наблюдения не снимал даже после провала на базе Каспадия. Наш интерес к Раджат давно видели все, кому это нужно. — А на Ситхарт и Лакшти вряд ли кто-то осмелится замахнуться, — продолжил Кишори. — По крайней мере, сейчас. Хатри молча кивнул. «Хотя, когда такие ставки?» — вновь задумчиво покачал головой Кишори. «Усилить наше присутствие возле Раджаты Пхаскара. Можешь довести его до демонстративного, если роды будут не против. Мы не имеем права терять такой потенциальный козырь для нашей страны». «А если будут против?» — уточнил Хатри. Мне плевать, как ты это сделаешь, но все потенциальные агрессоры должны быть в курсе. Я их найду и уничтожу. Лично. Принято. Сделаю. Когда я принял душ и переоделся, то обнаружил, что в кабинете меня уже ждут. Помимо Астарабади, там были еще двое. Ближе к двери сидел худощавый пожилой мужчина со строгим, если не сказать, чопорным выражением лица. На нем был серый в тонкую черную полоску костюм, рядом с креслом стояла трость. Педант и зануда, сразу видно. Практически около моего стола расположился молодой человек лет двадцати пяти, Жизнерадостный, с горящими голубыми глазами и модной стрижкой. Повесы и франт, вызывающие интерес у женщин и инстинктивную неприязнь у мужчин. Кажется, я догадываюсь, что это за люди. — Господин! — Астарабаде встал и склонил голову. Двое незнакомцев последовали его примеру, но сделали это молча. — Садитесь! — махнул рукой я и прошел за свой стол. Устроившись в своем кресле, я вопросительно посмотрел на Астарабаде. — Позвольте представить вам, — заговорил мой ближник. — Мурих Дадабхай, исключительно дотошный и исполнительный человек. Я рекомендую его на должность вашего секретаря. Пожилой мужчина склонил голову, не отводя от меня взгляда. Он разглядывал меня с холодным интересом и затаенным ожиданием. Знаю я такую породу людей. Он достанет меня своей педантичностью, но зато ни одна мелочь не пройдет мимо него, и ни одна бумажка у него никогда в жизни не потеряется. Хороший выбор. Эту кандидатуру я готов одобрить сразу. А вот молодой повес у меня под сомнением. А это Нана Баладжи, указал на него Астарабаде. Очень деятельный молодой человек, который умеет договариваться и находить подход к сложным людям. Его я рекомендую на должность секретаря для госпожи Анданы. Франт тоже склонил голову. Красив, обходителен, галантин. Такие всегда нравятся женщинам, и особенно на них падки совсем молодые девчонки. И вот это я должен подпустить к Андане? Баладжи встретил мой пристальный взгляд и глаз не отвел. Как ни странно, в нем не было ни снисходительности, ни высокомерия, ни отчужденности. Он прямо смотрел мне в глаза и ждал моего решения. Андана моя, холодно сказал я, это понятно. Если ты решишь начать заигрывать с ней, своими руками яйца оторву. По губам остаробади скользнула мимолетная улыбка, а Баладжи вновь склонил голову. Не переживайте, господин, я знаю свое место, ровно ответил он. Этот повес еще и смеет меня успокаивать. Так. Стоп, Игорюха, ты чего завелся на ровном месте? Он Андану еще не видел даже, а ты уже готов его прибить заранее. Нехило меня так ревностью накрыло. Я удивлен, если честно. Никогда прежде за собой такого не замечал. Хорошо, кивнул я. Прошу прощения за свою резкость. Я считаю, что лучше предупредить сразу. Это и вас касается. «Если у вас есть что мне сказать, говорите сейчас». «Я очень хочу с вами работать, господин Раджат», — скупо улыбнулся Дадабхаи. «Мне кажется, мы сработаемся. Во всяком случае, я приложу к этому все усилия». Я удивился, но кивнул своему новому секретарю. «Вот уж действительно, ты никогда не знаешь, где и как отзовется твое случайно вырвавшееся слово». «Кто бы мог подумать, что моя прямота так придется человеку по душе?» Баладжи промолчал. «Ладно, посмотрим. Обижать о Старобаде недоверием, особенно после того, как во мне явно и откровенно взыграла банальная ревность, я точно не буду». «Господин, я присмотрю», — сказала А «С госпожой Анданой все будет в порядке». «Благодарю», — кивнул я ближнику и перевел взгляд на его людей. — Если вы готовы остаться здесь уже сегодня, можете приступать к своим обязанностям. Если же нет, жду вас завтра с утра. Жить вы оба будете здесь, в особняке. Надеюсь, не нужно объяснять, почему. Оба секретаря молча кивнули. — Свободно. Уделив пару часов работе с артефактами, я отправился на встречу с Кунваром Тоджуан, отцом старосты моей группы. Эта встреча была назначена еще несколько дней назад. Сейчас она, конечно, мне слегка не к месту. Но обижать представителя этого клана отказом я не спешил. Когда мне еще предложат сотрудничество те, кто держит две трети СМИ в стране? Да интересно же, что именно предложат. клан Таджуан мощный, но сам по себе молодой. Им от меня в совместном бизнесе перепадет чуток плюсов к репутации. Древние роды, как ни крути, все еще имеют вес в этом мире просто в силу возраста. Ну и я от выгодных проектов отказываться не стану. Тем более именно сейчас у меня есть свободные деньги. Ставки на турнире с каждым выигранным раундом приносят мне все больше. Я изначально ставил равные суммы на каждый этап. И чем дальше, тем вкуснее там были коэффициенты. Даже если следующий бой станет для меня последним, Я уже взял на ставках больше, чем мой род заработал за последние несколько лет. Жаль, магическая система защиты для особняка по-прежнему недоступна. Для ее оплаты нужно куда больше, чем пара выигранных боев. Даже куша с финала, если я его выиграю, не факт, что хватит. Впрочем, если меня раскроют, я сам поставлю полноцветную защиту на свой дом. И она будет ничуть не хуже местных аналогов. Долго все это будет, правда. Что местная система защиты, что моя в один день не ставится, там чуть не половину капитальных построек и разбирать ради внедрения артефактов придется. Чуйка мне подсказывает, что прямо сейчас суетиться с защитой не имеет смысла. Эта заварушка, начатая с подачи лакшти, закончится раньше. Первый ее этап, как минимум. Конварта Джуан ждал меня в ресторане. Когда я вошел, он уже сидел за столиком у окна. А официант как раз ставил перед ним чашку с чаем. То есть он пришел всего несколько минут назад. Чай в Индии подают всем первым делом. «Господин Таджуан», — приветственно склонил голову я, остановившись возле столика. «Господин Раджат», — кивнул он и махнул рукой. «Присаживайтесь, здесь подают отменный черный чай. Рекомендую». «Черный чай? Отлично». Хоть один вечер у меня не будет сопровождаться жаждой из-за отвращения к традиционному масала-чаю. «Благодарю», — улыбнулся я и сел. К нам тут же подошел официант, и я попросил его принести черный чай. «Я слышал, у вас отлично идет турнир», — произнес-то когда официант отошел. «Мой сын все уши прожужжал о том, как маг четвертого ранга вышел уже в полуфинал. Поздравляю, это действительно впечатляющий результат». «Спасибо», — кивнул я. «Но, сказать честно, мне до сих пор на пути встретился только один маг пятого ранга. Повезло с турнирной сеткой». И этот бой был не особенно интересным», — хмыкнул-то Джон. «С наследником рода Ситхерт все вышло куда зрелищнее». «Это да», — улыбнулся я. «Аргус очень достойный соперник, и пока бой с ним был самым сложным для меня». — И вы наверняка делали ставки, словно бы невзначай поинтересовался Таджуан. — Разумеется, — подтвердил я. — Если вы хотите мне что-то предложить, то сейчас самое время. — О, у меня для вас масса предложений, — радостно оскалился Таджуан. — Скажите, как вы относитесь к рекламе? — Отлично отношусь, — усмехнулся я. Таджуан явно удивился, но попытался не подать виду. «А к рекламе в СМИ?» — осторожно уточнил он. «Теперь уже моя очередь удивляться. То есть вот настолько этот мир закостенел?» «А реклама в СМИ, на мой взгляд, чуть ли не самая эффективная», — сказал я. «Уже хотя бы потому, что имеет огромный охват». Таджуан глянул на меня недоверчиво. «Да что не так-то?» — спросил я. «Большинство аристократов не желает связываться со СМИ», — уклончиво улыбнулся Таджуан. «И уж тем более рекламировать свой бизнес таким способом». «Серьезно?» «Кажется, я начинаю понимать, что дело не только в техническом прогрессе». Я помню цифры из таблицы, которую мне Риана заполняла, и резкое падение вклада аристократии в бюджет страны, тоже помню. Я тогда обратил внимание только на скачок вниз в период выхода на рынок персональных компьютеров. Но общая эта тенденция и до этого момента шла вниз. «Почему?» — полюбопытствовал я. «Аристократы всегда были закрытой кастой», — пожал плечами Таджуан. В молодых родах это не так чувствуется, а в древних привычка к сокрытию любой информации о себе в крови. Ну и высокомерие, конечно. Тратить деньги на рекламу для привлечения простолюдинов — это ниже их достоинства. «Не понимаю», — признался я. «Реклама — это же просто донесение информации. Чем больше людей знает о твоем товаре, тем больше захотят его купить». Таджуан молча улыбнулся и неопределенно покачал головой. «И как у них бизнес вообще работает?» — риторически спросил я. «Как то работает?» — в тон мне хмыкнул Таджуан. «Интересно, есть в Академии не общие статистические справочники, а разбивка по сферам производства и конкретным фирмам? Надо будет Риану озадачить». Я уже хочу посмотреть процент отчислений в бюджет по отдельным родам и кланам. Сдается мне, в лидерах здесь будут далеко не закостенелые древние монстры, а как раз молодые и гибкие, вроде Таджуан. Что ж, им же хуже, — сделал вывод я. А вы? Мы готовы взяться за раскрутку любого вашего бизнеса, — тут же подхватил мой намек Таджуан. Хоть только что организованного, хоть уже работающего. — Я готов предложить вам очень привлекательные условия. — Подвохи будут? — с легкой улыбкой спросил я. — Только один! — отразил мою улыбку Таджуан. — Я хочу, чтобы ваше имя или имя вашего рода стояло рядом с названиями ваших фирм. Спорное условие в обществе, где аристократы стараются держаться отчужденно, но логику клана Таджуан я понимаю. Если один древний род не считает зазорным давать рекламу в СМИ, то и остальные начнут потихоньку подтягиваться. А это очень большие деньги, особенно если этим никто никогда не занимался. Для меня здесь плюсы тоже есть. Я могу получить негатив, конечно. Жестко консервативные древние роды наверняка есть, и вряд ли эти перемены придутся им по душе. Но когда этот маховик наберет обороты, именно мой род будет тем самым первопроходцем, который рискнул опробовать эту дорожку. Это более чем весомый плюс к репутации. Правда, это будет не скоро. Первыми свои плюсы получат Таджуан, а для меня поначалу будут только риски. Реклама моим фирмам в любом случае нужна, иначе быстро я свой рот на ноги не поставлю. Если я имею шанс еще и попутно наработать авторитет в аристократическом обществе, то тут все упирается в соотношение рисков и цены. И, судя по настрою моего собеседника, с кланом Таджуан мы договоримся. «Обсуждаемо», — кивнул я. «Великолепно», — воскликнул Таджуан. «Тогда давайте обсуждать детали». Разговор с кунваром Таджуан я обдумывал и в машине, и даже за ужином. Он предложил действительно сказочные условия. В родном мире я иногда заглядывал в бюджет своего рода. В основном, чтобы выкроить себе денег еще на пару экспериментов. Так что о порядке цифр, которые обычно уходят на рекламу, представляю. По сравнению с ними, клан Таджуан был готов работать практически даром. Я так понимаю, им нужно было разрешение использовать мое имя. Все остальное они готовы делать чуть ли не за свой счет. Что ж, хорошее предложение и хороший задел на будущее. Как только Астарабаде приведет своего человека, который займется воплощением их бизнес-планов, сведу их с Таджуан, точнее с людьми клана Таджуан, вряд ли Кунвар будет лично заниматься технической стороной вопроса. О чем ты так напряженно думаешь весь вечер? С легким интересом спросила Андана. «О том, как поставить рот на ноги», — хмыкнул я и перевел на нее уже куда более осмысленный взгляд. И правда, ужиную с красивой девушкой, без пяти минут собственной невесты и даже не рассмотрел ее сегодня толком. А ведь она старается радовать меня не только своей компанией, но и внешним видом. По крайней мере, за последнюю декаду ее наряды точно не повторялись. Сегодня на ней было бело-серебристая Сари, которая в искусственном свете отливала морозным холодом. Сама девушка при этом, то ли на контрасте, то ли просто в силу своего поведения, казалась очень теплой и родной. «Уверена, у тебя все получится», — мягко улыбнулась Андана. «Еще и в мои дела не лезет. Умница». Тут, кстати, можно было задать еще один вопрос, и это было бы даже в рамках приличия. Но девушка предпочла не приближаться к грани, отступила сразу. «Я могу тебе чуть-чуть помочь?» Ее улыбка стала загадочной. «Выслушаешь мое предложение?»